болваны. Эльвис II цедил каждое слово медленно и высокомерно, ибо опасался не сдержать обрывающих его чувств и потерять лицо перед подданными. В голове монотонным мотивом в шарманке вертелась одна фраза: "Все несчастья происходят либо от недостатка информации, либо от её утечки". Недостойные ленивые дилетанты. Каким образом он узнал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 А последние подробности одно-двухдневной давности тоже могли? Для того, чтобы принц-бастард Элмар потерял голову и помчался спасать кузена, хватило бы и старых новостей, без всяких подробностей. «Безмозглый варвар!» – рыгнулся Элвис и тут же, спохватившись, восстановил обычно невзмутимое выражение лица. «Догнать! Вернуть! Вы двое свободны! Ваше высочество попрошу остаться!»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 А куда действительно Шэлар подевал Киру? Не нужно ли срочно спасать её? Так как, уж извини за непочтительное суждение, допрос с пристрастием Шэлар не выдержит. Пока последние известия до нас дошли, он уже давно раскололся и сдал всех, кого мог. Касательно Шэлара я с тобой согласен, грустно нахмурился Элвис, возвращаясь к креслу. Но не знаю почему,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 кому он доверял и кого гарантированно не смогут об этом расспросить. Разумно, принцесса Элизабет энергично кивнула, словно намеревалась своим крючковатым носом проклевать королевский стол. Если верно выбрать этого другого, должно работать. Должно? А теперь представь себе, что этим человеком окажется Эльмар. Нет, не может быть. Шлар действительно не такой дурак, чтобы доверить тайну болтливому и сильно пьющему кузену. Скорее всего, вескому человек сейчас находится вместе с королевой. Так было бы надёжнее. Хорошо бы, если так, но всё же бесследно исчезнуть можно только телепортом, а это исключено. В противном случае, как ни скрывайs человека, его путь всегда можно проследить. Всегда найдётся кто-то, кто запрягал, подавал карету.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 в одной находились Шилар с Шеллар супругой. Четыре остальных содержали только багаж. Настоящие или бутафорские определить не удалось. Спустя час Шеллар вернулся во дворец, предположительно, один. Между 10 и 11 от клиники отъехали в разное время четыре кареты, в которых находились четыре женщины. Понял, перебил Элвис, и, разумеется, все поехали в разные стороны.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 Если там обнаружится потайная комната, ты меня понимаешь? Глава лондриской разведки смахнула с рукава камзола незаметную постороннему глазу пылинку и медленно перевела маленькие выцветшие глазки на короля. Ты всё ещё веришь, что в доме лорда Сильверстоуна была потайная комната, и мы её не смогли найти? Мои люди простучали каждый квадратный палец стен, полов и потолков. Даже если и так, какое отношение к этой истории имеет мистралийский посол? Возможно, никакого, а возможно, самое прямое. Ты ведь не уточнила, о какой именно клинике шла речь в нанесении твоего агента. А между тем, одно из этих заведений в славном городе Дайан-Рис принадлежит супруге Дона Мануэля. Если это та самая клиника, и если владелица загадочно исчезла одновременно с королевой – Всё замечательно складывается, как любит говорить мой кузен. Не может быть, решительно заявила принцесса, десяток секунд прозмыслив над смелой гипотезой брата, чтобы нечто подобное происходило по отношению к Машелара, а он не знал? А кто говорит, что он не знал? Я как раз уверен, что знал, и активно этим знанием пользовался. Плохо, сделала вывод Элизабет.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 только убедительно прошу тебя не брониться и не кидаться вещами. Подобное поведение – недостойность джентльмена. «Вступай!» – махнул рукой Элвис, спеша поскорее выпроводить сестрицу. Ибо задержись она еще на минуту, и спасенная чернильница разбилась бы аккурат о ее прилизанную макушку. Тоже воспитательница выискалась. думает, если она старше, так теперь с именением наставницы может получать короля. Лучше бы свою работу делала, как следует.